Капитан Трефезон, владелец Анджелики, сын индианки из племени Майя и негра с Ямайки, шагал взад и вперед по узкой палубе своей шуны, посматривая в сторону Сан-Антонио, откуда уже отчалила переполненная людьми шлюпка и раздумывал, не удрать ли ему от этого сумасшедшего американца, зафрахтовавшего его судно, или, может быть, разорвать контракт и составить новый на сумму в три раза больше. Трефаза оттерзали противоречивые веления его смешанной крови. Как негр он был склонен к осторожности и соблюдению панамских законов, а как индейец стремился к беззаконию и конфликтам. Верх одержала индейская кровь. Капитан приказал поднять кливер. и направил шхуну к берегу, чтобы поскорее подобрать приближавшуюся шлюпку. Разглядев, что все Солано и Морганы вооружены ружьями, он чуть было не пустился на утек и не бросил их на произвол судьбы. Но когда он увидел на корме женщину, склонность к романтике и алчность побудили его дождаться и взять шлюпку на борт, ибо он знал, что там, где... В делах мужчин замешана женщина, пахнет опасностью и деньгами. Итак, на борту появилась женщина, а вместе с нею опасность и деньги. Леонсия, ружья и мешок с золотом. Все, что находилось в шлюпке, не без труда попало на шхуну. Поскольку ветер был слабым, капитан не потрудился даже приостановить судно. рад приветствовать вас на борту анджелики сэр широко улыбнулся капитан трефесон здороваясь с фрэнсисом а это кто спросил он кивая на генри мой друг капитан мой гость и даже родственник осмялись вас спросить сэр а что это за джентльмены с такой поспешностью скачут там по берегу фрэнсис взглянул на группу всадников Галопом, несшихся по песчаному пляжу, бесцеремонно выхватил из рук капитана бинокль и направил его на берег. «Во главе едет сам шеф», — сообщил он, обращаясь к Леонсе и ее родичам, «а следом за ним жандармы». Внезапно он издал какое-то восклицание, потом долго смотрел в бинокль и, наконец, покачал головой. «Мне показалось...» что я увидел с ними нашего друга Торреса. «С кем? С нашими врагами?» Не веря собственным ушам, вскричала Леонсия. Она вспомнила, как Торрес только сегодня утром на веранде Асьенде предлагал ей руку и сердце и говорил, что она может распоряжаться его жизнью и честью. «Я, должно быть, ошибся», — признался Фрэнсис. «Они как-то все сбились в кучу, но... Шефа я хорошо различил». Он скачет головы на две впереди. «А что за субъект этот, Торрес?» — резко спросил Генри. «Он с самого начала мне не понравился. У вас в доме Леонсия его всегда радушно принимают».